Глава 6. Я выхожу на улицу. Иду и иду, мизинцы на ногах горят. Эти кеды для красоты, а не для долгих прогулок. Прохожу мимо твоего дома, хотя надо бы зайти, хотя я действительно дал маху вчера вечером и сегодня надо было сорвать с тебя колготки целомудрия. Надо было пригласить к себе или пойти к тебе домой, а теперь поздно. Теперь я мужик. Да, Бейнбридж — тихий городок, но разве я написал тебе сообщение, чтобы спросить, как ты добралась? Не-а. Ты выпила, но разве я настоял на том, чтобы тебя проводить? Не-а. Захожу в кофейню «Дрост». Здесь вся говноглазая семейка во главе с дедулей. Этот остров чертовски мал, их чертовски много, а я один. И я пью кофе, сидя на уличной скамейке. Захожу в Инстаграм. Плохой Джо. Скверный. Близится ночь, и Номи опубликовала фото, где ты спишь на диване прямо в одежде. Когда мама больна. Хэштег похмелье. Я хотел бы, чтобы мне понравилась фотография. Хотел бы смотреть на неё с любовью, но сейчас я не чувствую любви. Пальцы на ногах в огне, всё моё тело в огне, а ты холодна, мертва для меня, для всего мира. Я делаю скриншот фотографии, осматриваю каждый угол, каждый миллиметр. Я не вторгаюсь в твою личную жизнь, Мэри Кей. Публикуя снимок, все мы понимаем, что подписчики будут пристально изучать его крупным планом. Я увеличиваю масштаб. Моё сердце колотится. Семейка говноглазок выскакивает на улицу. Никто со мной не здоровается. «Да катись ты, семейка!» А я не свожу глаз с телефона. «Какого дьявола? Мэрикой!» На столе бутылка из-под пива, при виде которой волдыри на ногах начинают болеть ещё сильнее. Ты не пьёшь пиво, не любишь его вкус и номи пить запрещаешь, а бутылка открыта и наполовину пуста. Чья она? Мэри Кей. Кто, чёрт возьми, пьёт пиво у тебя дома? Пишу сообщение Гномусу. «Привет, Шаймус. Тренировка мне сегодня аукнулась. Может, по пиву?» В ожидании ответа хожу по тротуару. Пальцы на ногах никогда меня не простят. «Отставить, новобранец! Десятидневный сухой закон! Помни, внутренний голос, который говорит, что у тебя не получится, лжёт!» «Фу! Ненавижу качков! Но пиво не гномуса!» «Тогда чьё?» «Добираюсь до перекрёстка!» «Твой дом совсем близко, и если я пойду прямо и загляну в твое окно...» «Не могу. Я обещал хорошо себя вести, а быть хорошим значит верить в тебя, в нас. К тому же это всего лишь одна бутылка пива. Тебе сегодня явно не здоровилось. Я ведь еще плохо тебя знаю» и ты, возможно, выпиваешь полкружки пива, чтобы снять похмелье. А я иду домой и опять смотрю наследников. Ты не звонишь и не пишешь, зато Гномус атакует меня предложениями выпить пиво на следующей неделе. Благодаря телефонам проще быть друзьями, даже не нужно с кем-то видеться, что и стало первой хорошей новостью за сегодня. И... Единственной. Я справился. Пережил самый долгий, самый мозговышибательный день в году, и мой разум снова прояснился. Я спокоен. Не позволю какой-то глупой бутылке встать у нас на пути. Всё, что имеет значение — наш поцелуй, Мэри Кей. Ради меня ты нарушила правила. «Ты клялась не иметь отношений с мужчинами, пока дочь живёт с тобой, а для меня сделала исключение». «Знаешь что? Мне тоже не помешает сделать исключение. Я ведь почти не гулял по нашему живописному острову. Ладно, форт Чёртову Орд без тебя не поеду, так и быть». Когда только сюда прибыл, я пару раз выбирался в лес Гранд Форест, но погода стояла слишком промозглая, чтобы проникнуться природными красотами. Я завязываю шнурки на кроссовках. Сегодня пальцы на ногах не будут меня ненавидеть. Застегиваю ветровку, надеваю наушники. «Привет, Сэм Кук!» Запираю двери и делаю то, чем местные слабоумные любители спорта занимаются каждый день, порой дважды. «Выхожу на пробежку. Мог бы побегать по одному из пляжей, однако берег каменистый сплошь заставлен однотипными виллами. Или по тротуарам. Только на кой мне тротуары, если есть настоящий лес? Не я проектировал застройку, Мэри Кей. Я не виноват, что ты живешь в новом районе». Я не виноват, что ты выбрала дом рядом с побережьем, и что твой задний двор отделён от моря лишь пешеходной тропой, шириной в полметра. Это твой выбор, а не мой. Приехав сюда, я тебя и знать не знала, и ты сама мне сказала, что живёшь прямо за углом. Повторила раз десять, не солгала, и вот я здесь. Не на твоей улице, а на тропе, близ воды и Христа, морякей. «Есть в этом что-то почти извращенное. В тропе, в тебе и твоих соседях по эс-левлендингу. Вы эдакие бесстрашные эксгибиционисты, да? Поэтому решили поселиться там, где уединение в принципе невозможно. У вас нет заборов, потому что они закрыли бы вид на каменистый берег, деревья и море. Я никогда не смог бы так жить. А ты можешь». Останавливаюсь и начинаю делать растяжку, разогревая мышцы, как и положено бегуну. Даёшь здоровый образ жизни! На краю твоей лужайки есть большой камень, на котором выгравировано название вашего квартала. Он шире, чем стволы местных деревьев и идеально подходит для растяжки. Я опираюсь одной ногой на камень, наклоняюсь, чувствуя, как напряглись икры, И тут, как назло, удача в какой-то момент мне изменила. Мой взгляд падает на твой двор. Чистое совпадение. Стеклянная раздвижная дверь открыта. Ты сидишь на веранде с полупустой бутылкой диетической колы в руке. Видишь, Мэри Кей, я тебе нужен. А вот чертовы заменители сахара едва ли. Ты разговариваешь по телефону, наверняка с Миландой, а я выключаю Сэма Кука и снимаю наушники, как многие другие бегуны во время растяжки. Мне ничего не слышно, и хоть я не специалист в ботанике, готов поклясться, что рядом со мной ядовитый плющ, поэтому я на всякий случай отхожу и становлюсь под деревом». Ты привыкла к тому, что по тропе постоянно ходят люди и даже не оборачиваешься, когда листья шуршат у меня под ногами. Теперь я тебя слышу. Ты не знаешь, что приготовить на ужин. В холодильнике лежат стейки из лосося, но они замороженные. Тебе нужна новая морозильная камера. Хочешь посмотреть на мою? И вот ты снова консультируешь Миланду. Не пиши ему. «Ты всё прекрасно знаешь. Если ты ему нравишься, он сам тебе напишет. А если нет, тем хуже для него». Она спорит. Я её не слышу и слышать не желаю. А суриката на кухне хлопает дверцей шкафчика. Раздражённо. Ты просишь Миланду подождать и поворачиваешь голову. «Номи, дорогая, ты будешь на ужин лосося?» «Когда это я хотела на ужин рыбу? Этому лосося уже лет сто». «И давай я сразу скажу, нет, я не хочу курицу по-мексикански!» «Ты смеешься, тебе тоже надоела курица по-мексикански!» И вздыхаешь. «Быть мамой, готовить каждый день много лет подряд и устать от своей же любимой курицы!» «Ох, понимаю!» Суриката хлопает другой дверцей. «Может, на гриле что-нибудь пожарить?» «Почему бы и нет? А ты уже проголодалась?» Суриката пожимает плечами, мол, кому какое дело, и уходит в свою комнату, прихватив пакет чипсов. «Ты снова подносишь к телефон, и я сочувствую Миланде, ведь у неё-то на ужин, наверное, безглютеновая пицца с цветной капустой». «Извини, — говоришь ты, — я тебя слушаю». Тебе приходит сообщение, ты его читаешь и тут же отправляешь ответ. Тебе пишет тот, кто пил пиво у тебя дома. Ты продолжаешь давать советы миланде А как же мы? Когда ты расскажешь подруге о лучшем в твоей жизни поцелуе? И кто, мать его, пил это грёбаное пиво? Молочная кислота уже растекается по моим остывшим мышцам, однако сердце моё горит а ты вздрагиваешь и встаёшь. Войдя в кухню, ты толкаешь раздвижную дверь, она поскрипывает. Надо наведаться к тебе с банкой смазки. А я терпеть не могу тишину, поэтому опять надеваю наушники. Сэм Кук пытается меня утешить. Впрочем, он зря старается. Сделав наклон вперёд, я тянусь кончиками пальцев к носкам кроссовок. Кровь приливает к голове. И хотя музыка заглушает шум окружающего мира, она не может заглушить тревожный сигнал, звенящий в моей лимбической системе. По рукам и ногам бегут мурашки. Волосы на затылке встают дыбом, словно тысячи крошечных солдатиков. «Бей или беги!» Я медленно поднимаю голову. Чутьё меня не подвело. Я не один. Неприятель в метре от меня. Вооружён рюкзаком, смартфоном и двумя самыми опасными боевыми установками, глазами, следящими за мной из-под некрасивых круглых очков. Это твоя дочь, Суриката.